Глава 12. Если на время отложить в сторону мысленные отношения, то как выглядит действительность? Разумеется, как сказано ранее, она в целом непознаваема, однако возьмем ее отдельные аспекты. К недавно вымершим видам относится саудовская газель, нетопырь с острова Рождества, рифовая мозаично-хвостая крыса, калифорнийская морская свинья, алагоасский филидор, скрытный древесный гончар, голубой ара, паоули, северный белый носорог, горный топир, гаитянский щелезуб, гигантская выдра, луговой тетерев, перенейская рысь, месопотамская лань, Красноногий ибис, Аравийский орикс, рексиланов ринопитек, цейлонский слон, индрий, калобус кирка, горная горилла, белогрудый филандер Эфиопский горный козел, руконожка, векунья, гигантская панда, филиппинская гарпия и примерно еще 200 видов млекопитающих, 700 видов птиц, 400 видов рептилий, 600 видов земноводных и 4000 видов растений. Нынешний уровень вымирания в несколько тысяч раз выше геологической нормы что ставит его на шестое место в истории Земли и наиболее точно демаркирует начало антропоцена. Другими словами, мы переживаем катастрофу биосферы, которая оставит четкий след в палеонтологической летописи до скончания Земли. Кроме того, массовое вымирание — один из наиболее очевидных примеров человеческих действий, не поддающихся исправлению, вопреки всем экспериментам по воскрешению вымерших видов и характерной живучести земной флоры и фауны. Закисление и обескислороживание океанов — еще один пример человеческих действий, которые невозможно исправить. Связь между закислением и обескислороживанием океанов и массовым вымиранием — Вскоре зайдет так далеко, что первое придаст колоссальное ускорение второму. Разумеется, эволюция в будущем заполнит опустевшие экологические ниши новыми видами. Утраченное богатое видообразование восстановится всего через каких-нибудь 20 миллионов лет».